Глава девятая. О том, что и герои могут растеряться. Впервые в жизни Арсений растерялся настолько, что не понимал, как действовать и как реагировать. Сразу говорить не захотела. Начала проверять. Допустим. Но зачем агенту целовать другого агента? А агента, которого никогда не видел раньше? Она что, со слабым передом? Тогда понятно, как ее завербовали. Она знает, что Кейлус из духовно сильных и решила соблазнить его из спортивного азарта. Да, такой расклад. Он было утвердился в этом выводе, но ощущение, что концы с концами не сходятся, не оставляло. Или я ошибся. все таки одно слово она не сказала. С другой стороны, сказать именно мне, именно эту фразу... Какая вероятность? А если я ошибся, вопрос тот же. Зачем ей меня целовать? Потому что я привлекательный низкородный охранник? В выделенной ему комнате на первом этаже был пустой шкаф, зеркало с узкой рамой и крошечный стол. Первое, что сделал Арсений, оставшись один, критически оглядел себя в зеркале с ног до головы. Выглядел он непритязательно, как Кейлус. Потрепанная дворовая куртка все еще уныло покоилась на плечах. Волосы непривычно торчали в разные стороны. Это что, привлекательно для красотки? Она же не слепая. Да такая как она к такому как он, как я, не должна даже обращаться. Какие поцелуи! Безна. А если это обычное отношение к охране у знати? используют для удовлетворения. Вот уж не знал. Подстава. Он повернулся боком, поморщился, чуть не сплюнул прямо на пол. Вспомнил халеного щеголя, который подхватил равену на улице. Снова ничего не понял. Сел, зарылся пальцами в волосы. Элементарная охрана, лорд. Просто приглядите за семьей дипломата и возьмите агента, как проявится. «Война! У нас не хватает сотрудников, лорд!» Зло передразнил он напутствие от главы отдела. Щеки горели, на губах все еще ощущалось прикосновение теплых женских губ. Зло, похлопав себя по лицу и от души обматерив Фадию, все особые и не особые отделы, дипломатию, Кейлуса, саму Равену, всех ее родственников и себя, Арс попытался собраться с мыслями. Сигналы леди подавала недвусмысленные. И? Единственная причина у высокородной хорошенькой драконессы обхаживать такого, как Кейлус, она сумасшедшая со специфическими вкусами, а то и вовсе нимфоманка с любовью к обслуге. Или все же агент, который его странно проверяет. Но на какой зад фадийскому агенту сдались такие проверки? Влюбляет в себя, привязывает покрепче, специально сбивает с толку, чтобы слушался без вопросов. Единственное разумное объяснение. Он нахмурился, нервно дергая стопой. В итоге решил пока предполагать худшее, не исключая слабость передней части. К ужину Арсений сидел на служебной кухне. Маленькая пухленькая кухарка из людей услужливо подала ему мясо с репой. Великородные предпочитали держать в прислуге именно людей. Пусть они слабее, но зато можно меньше платить. Да и люди не так опасны, как низкородные, которые могут действовать в интересах своего рода. У пикирующих обслуживающий персонал по традиции был набран преимущественно человеческий. Только старший лакей Мирн каким-то образом затесался из рода змей. После всех тревог Арсений с аппетитом ел. Вокруг вихрем хлопотала кухарка, создавая из ничего небольшой ураган. Мелкая чернавка поставила ведро и присела поужинать на противоположный край стола, временами боязливо поглядывая на нового охранника из драконов. Просидев в молчании первые минуты, женщины постепенно разговорились. Пользуясь возможностью, Арсений ненавязчиво подкидывал им вопросы. Прислуга оказалась охотливой. «Господа у нас хорошие, приличные. Выходные, если надо, дают, не обижают». «Вам понравится, Беркейлус», — Убежденно вещала кухарка, одновременно помешивая ложкой в котелке, который она нежно прижимала к крупной груди. «Мне не нравится». «Посмотрим», — уклончиво ответил Арс. «А младшая леди...» Она тоже приличная и хорошая. Нужно было собрать больше сведений о Равене, особенно о ее привычках в отношении прислуги. «Тоже», — легко подтвердила кухарка. «Красавица наша балованная до кончиков когтей. Мать с отцом пылинки сдувают. Да и мы стараемся угодить». Кухарка говорила с такой гордостью, будто бы говорила о собственной дочери. Арс сосредоточенно жевал, делая вид, что слушает в полухо. Балованная. Не должна была на Кейлуса польститься. «Странностей за ней не значится», — деловито осведомился. «А как же», — спокойно сказала кухарка. «Без странностей ни у кого из господ не обходится». Арс насторожился. «Наряжаться ужас как любит», — ответила женщина, — И лорд с досадой уставился в тарелку. «Никто не сравнится. Старшая леди говорит, что дочь все ткани в стране перетрогала и домой притащила. Представляете, Бер? Желает непременно, чтобы каждый выход в новом. Второй раз платье надевать не привыкла, куксится. Да, избаловали ее. Теперь леди все готова скупить. Разогналась, не остановишь. В доме шкафов не хватает. Родители уж не знают, что и делать. Пока начали комнаты под шкафы мастить. Четыре заполнили. Кухарка сдержанно покачала головой, рассеянно помешивая в котелке. Арс только вздохнул, гипнотизируя взглядом тарелку. История о серийной моднице не совсем то, что он хотел услышать. Ума не приложу, как господа не разорились. Пару состояний точно спустили. Отец говорит, что дочь надо замуж отдавать поскорее, чтобы уже супруг отдувался. Арсений закинул в рот новую порцию мяса, мысленно желая удачи будущему счастливчику. «Репу никак не ест, не заманить!» Кухарка легко продолжала, без спроса соскакивая на пищевую тему. «Я уже и мариновала ее, и солила. Ни под каким соусом не употребляет. С рыбой так же. Ни текстуры, ни запаха не переносит. И говорит еще так: Текстура! Какая текстура еще? Еда же. Не понять, господ. Грибы вот тоже терпеть не может. Липкие и противные говорит. А польза ее не интересует. Хоть что говори, слушать не будет. Да, капризные они высокородные. Понимающе подтвердил высокородный лорд, набив репой рот. Пищевые предпочтения Равены Арса интересовали мало. «Кавалеры у нее такие же капризные?» «Про них я точно не знаю. Но Мирн говорит, что на обеды ходят короли будто. Меньше и не скажешь». не искривился. В виде Кейлуса он не тянул даже на князя. Не значилось за ней скандалов, проблем. «Мне для работы нужно», — пояснил, «чтобы знать, чего ждать». Кухарка улыбнулась, отрицательно качнула головой. «Ну уж нет, Беркейлус, наша леди, драконица высокой крови, воспитанная. Отец-то какой! А мать? Сколько себя помню, голос не повышала. Воспитание на уровне!» «Угу». А сказать, чтобы начал раздеваться, не постеснялась. Он недоверчиво продолжил задавать вопросы. «И дочь такая же? Не крикнет? но хоть раз было. Швырялась, если не угодили, ругала, ногами топала, когти выпускала, требовала странное, била. «Скажете еще!» — фыркнула кухарка. «Она хоть рыбу не любит, но все равно похвалит, да скажет нежно, что наелась, или просто отдаст». «Ничем она не швыряется». «Не!» — подала писклявый голос чернавка, подбрасывая дров в очаг. «Швыряется!» «Днем светлым, клянусь! Швыряется! Ловко так! И ругается! И убивает насмерть! Точно!» «Да когда? Выдумываешь же!» Кухарка негодующе поставила котелок, упирая розовые кулаки в пухлые бока. «Осенью!» Чернавка от возбуждения, что скажет важное, аж привстала, гордо глянув на Арсиния. Я пол мыла, а леди крысу в комнате увидела. И смотрю, туфлю с ноги стянула, а туфли у нее на крепком каблуке. Так леди прицелилась, да туфлю швырнула и крысу в раз зашибла. Той, как молотом по башке влетела. А она заругалась еще. Леди заругалась, не крыса, та уже молчала. «Сдохни, серая падла!» Вот что леди кричала. «Да, именно падла!» А ты говоришь, не ругается. «Это крыс в доме просто мало. А так бы... Ух!» «И что потом было?» Поинтересовалась кухарка. Чернавка пожала плечами. Потом обрадовалась страсть. Леди обрадовалась, не крыса. Хохотала на весь дом, хвасталась. Даже матушке носила убитую показывать. Матушка плевалась, а леди за хвост ее держала двумя пальчиками. Крысу, не матушку. Но туфли те надевать леди уже брезговала, мне подарила. Ухмыльнувшись, Арс кашлянул в кулак, скрывая улыбку. «Сдохни, серая падла! Хоть что-то!» «А ты что с ними сделала?» — серьезно уточнила кухарка. «Ничего», — Чернавка пожала плечами, — «мне куда, печь топить?» И выкидывать, жаль, красивые, с бантиками. Я под кровать положила. Надеваю иногда по ночам. «Пусть лежат. Вдруг крыса!» — согласилась кухарка. Поняв, что об иных странностях ему не доложат, Арсений безнадежно задал следующий вопрос. «Да, гости в доме часто?» «Да каждый день», — кухарка пожала плечами. То баронесса, то другие родственники, соседи с визитами, подруги младшей леди, поклонники, как у всех. Слово «поклонники» Арсения неприятно царапнула. «И много их поклонников», — как бы невзначай поинтересовался он. «Много», — легко кивнула Чернавка и рассмеялась. «Ой, много!» «Полно!» согласилась кухарка, тщательно вытирая ложку. «Красавица же! То письма, то подарки, то на обед важные приходят. Кружат иногда над домом, аж страшно. Вон один год кружил. Так милость наша даже переодевалась служанкой, чтоб кавалер не засек. Едва его успокоили». «Отловили, что ли?» — брякнула чернавка. Еще и серийная соблазнительница». Утвердился в мысли Арсений. «Поди еще понравься ей», — болтливая кухарка продолжала. Я слышала, госпожа матушке жаловалась, что никто не нравится, что все, как она сказала, «не по мне», — говорит, — «вот так». Не знаю уж, кого ей надо. Короля, может, побогаче. Арс поднял бровь. В утверждении он уловил для себя некое противоречие. А я, то есть Кейлус, по ней? Нелогично. Значит, все-таки проверка, попытка увлечь. Пока он размышлял, женщина судачили уже без остановки. Не любит она, когда на нее охоту ведут. Я слышала, как она матушке жаловалась. Ну, она высокородная, а я женщина простая. Люблю, когда за мной ухлёстывают и ухаживают. Красиво чтоб, со словами. Так ты небалованная, леди у нас разборчивая, на кого попала, не кидается. Я тоже на кого попала, не кидаюсь. А Рикс тот твой, скажешь, выбирала ты его? Не из кучи ли навоза. Сама ты куча. Часто младшая леди улетает, уточнил Арс, которому надоело слушать болтовню не по делу. Часто, точно часто. Она не любит дома сидеть к комодисткам как на работу носится набегаетесь за ней то есть налетаетесь а в последнее время ха на кухню вошел мирн и женщины мигом прикрыли рты поспешно расходясь по кухне бросив неприязненный взгляд на охранника змей встал напротив него хрустнув куском репы арс ответил ему прямым флегматичным взглядом «А не много ли вопросов для временного охранника Бер Кейлус? Предупреждающе прошипел змей, бросил на охранника неприязненный взгляд, схватил поднос и удалился. Поймав ложкой очередной кусочек репы, Арс продолжил задумчиво жевать. «Не до змея! Ситуация не прояснилась!»